Глава 13. Энн Дивер уже в четвертый раз брала в руки этот красный джемпер, держа его перед собой за плечи, словно собиралась станцевать с ним вальс. Какая-то женщина схватила один из таких же джемперов, и Энн подумала, что не стоит класть свой обратно, иначе ей ничего не достанется. В магазине было полно покупателей. Энн проверила джемпер на предмет дыр или затяжек, Уж если выкладывать такие деньги, все должно быть в порядке. Энн взглянула на бирку с ценником и сразу же отказалась от мысли пересчитывать английские фунты в ирландские. Может, и вышло бы что-то выгодать, но в Британию она приехала, чтобы подобрать нечто особенное для Ронана и Карла с Барри. Здесь можно было найти бренды, которые у них дома не продаются, а мальчишки были так избалованы, что приходилось и изощряться. «Вам помочь?» Н обернулась и задела джемпером по лицу продавщицы. «Ох, простите», — девушка улыбнулась. Все никак не могу решить, покупателей нет», — сказала Эн. Шея девушки была покрыта искусственным загаром, а так она была хорошенькая, ясноглазая, улыбчивая, белозубая, но слишком много косметики, глаза и губы подведены темным карандашом. На бейджике имя Брона. Вы сомневаетесь в размере? спросила девушка с сильным северным акцентом. Если честно, я во всем сомневаюсь. Он подойдет двадцатилетнему парню? спросила Н, прикидывая, что самой продавщице лет 16-17. Подойдет просто идеально. Я купила такой для своего брата. Его можно надевать с чем угодно. Какой у вашего юноши рост? Около шести футов. А он...» Девушка выпитила грудь и оттопырила согнутые в локте руки. «Широкий в плечах, но не в кости». «О, он мне уже нравится», — сказала девушка. «Приводите его к нам. Он светленький или темненький? «Высокий, темноволосый, красивый». «Он точно в моем вкусе», — сказала девушка. «Возьмите Эльку и сохраните чек. Сможете обменять, если не подойдет. Энн со вздохом посмотрела на бирку с ценником. «Очень симпатичный джемпер. Красный цвет — то, что надо для Рождества», — сказала девушка. В атриуме работал фонтан, окруженный искусственными пальмами. Маленькие дети бросали в воду монетки. Над фонтаном висела вывеска с перечнем магазинов и указанием этажей, где они находятся. Энн запрокинула голову, выискивая глазами название магазинчика, где можно было бы купить упаковочную бумагу. Ей казалось просто неприличным, что бутик брал 40 фунтов за джемпер, не предлагая бесплатной подарочной упаковки. За кассой она увидела листы такой бумаги, но постеснялась спросить, потому что за ней уже выстроилась очередь поэтому она согласилась, чтобы джемпер завернули в папиросную бумагу и положили в картонную сумочку с логотипом Тейлорс. Сумочка вполне себе симпатичная, чтобы положить ее под елку, но оберточную бумагу она, пожалуй, все равно купит. Где же этот магазинчик? Эн покрутилась, окидывая взглядом все три яруса торговых рядов. Затем она вытащила из сумки листок с одиннадцатью именами. В основном тут были племянники и племянницы, тройка подруг, что работают с ней в отеле, а теперь еще добавились Шон и его сыновья. Напротив имени Карл она написала альбом и карандаши, напротив имени Барри — лосьон. Барри был самым трудным и грубым из этих трех подростков, но ему определенно легче всего было подобрать подарок. Он начал ходить на дискотеку в Глентис по пятницам и, собираясь туда, обливался дешевым дезодорантом. Глентис — деревня в Ирландии. Энн посмотрела на имя Шона, напротив которого ничего не было написано. Во время сегодняшнего утреннего разговора по телефону Шон сказал, что пригласит Калет на первый день после Рождества, чтобы она открыла подарки вместе с мальчиками. А к трем часам, когда появится Энн, Она уже уйдет. Шон делал это ради Карла. Последние две недели тот куксился, плакал перед сном и требовал встречи с матерью. И еще сказал, «Если б ты узнал, что мама больше не живет в Дублине с этим дяденькой, то позволил бы ей вернуться домой?» Но Шон, разумеется, уже знал, что колет рассталась с этим человеком. Вернувшись в город, она сразу же рассказала ему об этом. Шон призадумался. Вопросы Карлу были правомерны, и Энн видела, что Шону становилось все сложнее винить во всем каллет, когда она сама призналась, что совершила чудовищную ошибку. Он извинился перед Энн, мол, он надеется, что она не будет расстраиваться, а она сказала, что пусть поступает, как считает нужным, И очень хорошо, если он позволит мальчикам видеться с матерью. Энн не поддерживала его намерение держать Карла подальше от коллет, но считала себя не вправе вмешиваться. Она примет любое его решение. Так она ему и заявила. На ее поддакивание он сказал «Я тебя люблю». Сказал это в первый раз. Обыденным тоном, безо всякой торжественности, Просто констатировал. При этом она совершенно не поверила ему, гневаясь, что он выбрал для этого такой неподобающий момент. Вместо ответа она начала плести всякую чушь, что отправляется в графство Мэйю, дабы навестить тетушку. Она точно знала, что любит его, и не хотела все испортить гневом или ревностью. Ей было за что благодарить судьбу. Последние 25 лет она встречала Рождество у родственников или друзей, а теперь у нее появился человек, которому она не безразлична, хороший человек, о котором можно только мечтать. И праздничный день, по крайней мере, частично, она проведет с ним. Но она столько лет зависела от милости других, что теперь прекрасно знала, как круто все может поменяться что он может позвонить ей однажды и сказать, что помирился с Каллет, и тогда все купленные ею подарки будут пылиться в шкафу, как напоминание о ее глупости. Энн снова посмотрела на список и засунула его в сумочку. Надо сфокусироваться на мальчиках. Шон обрадуется любому подарку, а правильно выбранные подарки для мальчиков помогут наладить с ними отношения ведь пока они терпели ее присутствие с плохо скрываемым раздражением. У Карла был явный талант художника. Она видела это по рисункам, что он приносил домой из школы. У него, правда, были к этому способности, но при этом он только и делал, что играл на компьютере, и никто его не одергивал. Энн снова посмотрела на указатели, выяснив, что на третьем этаже есть магазин для художников, и направилась к эскалаторам. Перед эскалатором Энн замялась. У нее была проблема с тем, чтобы становиться на него и сходить. Всякий раз у нее начинала кружиться голова, и она боялась упасть. Она крепко вцепилась в резиновый поручень, пропуская поднимающегося наверх человека, и прижала к себе сумочку. В магазинах она всегда вешала ее наискосок. Как-то раз ее коллега Клэр ездила в Дублин, шла себе по О'Коннелл-стрит, а какой-то парень сорвал с нее сумочку, да еще и вывихнул ей плечо. Энн сошла с эскалатора. Из громкоговорителя послышалось объявление, и на какую-то секунду она пошатнулась, сердце бешено забилось. «Хиллари Карлайл!» Просят подойти к стойке администрации в Атриуме, где ее ожидает сын. Все замерло, ее слух обострился, реагируя на все происходящее вокруг. Но ничего страшного не произошло. Каждый раз, когда делали объявление, она боялась, что скажут про бомбу. Такое все время показывали в новостях, как толпы людей выводят из церквей, кинотеатров или торговых центров, И это были не только ложные тревоги, но и настоящие акты терроризма, когда погибали или оказывались изувеченными десятки людей. Сейчас наступило перемирие, но как включишь радио или телевизор, создается впечатление, что дороги Северной Ирландии сотрясаются от взрывов. А здесь мимо нее спокойно ходят люди, обвешанные покупками. Народу было больше обычного. Идет гражданская война, а всем хоть бы хны. Наверное, к страху привыкаешь, как и ко всему остальному, как к горю, гневу или стыду. Ты либо преодолеваешь его, либо живешь с ним столь долго, что уже перестаешь что-либо чувствовать. Может, то же самое произошло и с Каллет? Эн знала ее много лет. Такую женщину невозможно не заметить в городке вроде Ардгласса. Черноволосая калет, голубоглазая калет, изящная калет. Всегда в нарочито немодной одежде. Но такую красоту, как у нее, невозможно скрыть. Она красива в любой одежде и всегда в хорошем расположении духа. Для каждого у нее приготовлена улыбка, каждый человек ей интересен, к каждому она проявит участие. На иных посмотришь, и сразу видно, что они страдают. Все горе написано у них на лице. Но это не про Калет. Хотя Н была уверена, что Калет не могла не страдать после того, что с ней произошло. Когда у Н кончался перечень собственных невзгод, об избавлении от которых она молилась, тогда она молилась за других. За племянницу, у которой уже было четыре выкидыша, и которая по несколько дней подряд не могла встать с постели. За Эллен Лаферти, чей сын расстелил себе постель накануне выпускных экзаменов, а потом пошел и повесился на заднем дворе. Теперь Эллен, сломленная горем, едва волочила ноги. Эн молилась также за трех братьев Каллаганов, чьи родители погибли в автомобильной аварии и они росли, как трава. Но никогда в жизни Энн не приходила в голову помолиться за Каллет Кроули. И вот теперь она только о ней и думает. Пару недель назад она заскочила в Денегольский книжный магазин, чтобы накупить рождественских открыток. Краем глаза она увидела табличку «Местные авторы». На полке лицом вперед стояла одна из книг «Каллет». Убедившись, что никто не смотрит, Энн взяла книгу и полюбовалась ее размытой черно-белой фотографией на обратной стороне. Это было все равно, что смотреть на нее через пергаментную бумагу. В сборнике этом было стихотворение, определенно посвященное менструации. Были стихи о том, как ответственность за детей мешает ее творческим амбициям, и они показались Энн несколько преувеличенными поскольку она знала от Шона, что у них всегда были и няня, и уборщица. Во второй книге, опубликованной десятью годами ранее, имелось стихотворение о прекрасном юном герое, утопившемся, когда ему померещилось, будто любимая бросила его. Стихотворение было написано в стиле старой ирландской баллады. Автор прибегала к описанию природных явлений, чтобы передать горе этой женщине, и это напоминало погребальную песнь. Шон убрал из дома все вещи калет, чтобы ничего более не напоминало о ней. При этом ее присутствие и ее отношение к жизни не могло не ощущаться. В выставленном на витрине фарфоре, в покрывалах, в выборе плитки в ванной везде чувствовался особый вкус, который мог быть свойственен лишь одному конкретному человеку. Шон редко упоминал Калет, но однажды ночью, когда они лежали в постели, у Эн хватило смелости расспросить его о браке. И Шон сказал, что браку их пришел конец, когда умер их сын. То была смерть в колыбели. И хотя Эн уже знала об этом, от этого рассказа у нее побежали по телу мурашки. У Калет был шок, и она отказывалась принять случившееся. Она слегла и первые пару месяцев практически ничего не ела. «Бывали дни, — рассказывал Шон, — когда он боялся, что и она умрет, не переживет этого. Она никого не впускала в дом, а если кто-то приходил, она их выпроваживала. Он не знал, что делать. Она стала напиваться, а когда узнала, что беременна Барри, то пить перестала» и когда они оба начали выкарабкиваться из всего этого, то не смели глядеть друг другу в глаза, так им было за себя стыдно, за то, что ни один из них не смог помочь другому, когда оба так остро в этом нуждались. Потом они делили и кров, и постели, растили сыновей, но присутствовали в жизни друг друга лишь как благовоспитанные гости. Потом он рассказал, как странно стало жить в мире, где нет коллет. На протяжении двадцати лет она притягивала к себе внимание всех окружающих, а потом вдруг исчезла. И сам он словно стал невидимым для остальных. И поскольку она так долго находилась рядом, он никогда не задумывался, а что же испытывала сама Калет. Он не удивился бы, узнав, что она ожидала, будто сама жизнь будет под нее подстраиваться. Сам он был сродни хранителю ценного приза, и теперь ему нравилось, что он избавился от этой ответственности, что смог снова быть самим собой. После этого Энн тоже рассказала о своем муже Роберте, который любил помахать кулаками, бил ее так, чтобы на теле не оставалось следов. А потом, одним субботним вечером, он уплыл на своей рыбацкой лодке в море и больше не вернулся. Позже в дом пришли гарды, чтобы сообщить, что была непогода, и он упал за борт близ острова Тори. Поисковая операция ни к чему не привела, а поскольку тело так и не обнаружили, она даже не могла его похоронить. Город предоставил ей небольшой домик, но чтобы его содержать требовались деньги, а ей к тому же нужно было что-то есть и как-то одеваться. Но она умудрялась не попадать в неприятности, не жаловаться и выглядеть в меру счастливой, сохранять респектабельность. Это было ее валютой. Люди жалели ее. Она видела это по их лицам. Но правда состояла в том, что она была рада избавиться от своего мужа. Она совершенно не скучала по нему. И ей было стыдно сказать об этом Шону. Эн ступила на следующий эскалатор и замерла, начав считать от одного до десяти, медленно двигаясь в сторону стеклянного потолка. Освещение тут было совсем другим. На мгновение она увидела собственное отражение в витрине. Женщина среднего возраста в желтой лыжной куртке. На прошлой неделе она сделала милирование, цвет немного улегся, и она была довольна полученным результатом. Она по-прежнему оставалась худенькой, а беготня по ресторану помогала держать себя в форме. На протяжении многих лет мужчины глазели на нее, зная о ее затянувшемся статусе вдовы. Но Шон Кроули считался скромным, сдержанным человеком, поэтому она была удивлена, насколько просто и прямолинейно он подошел к их отношениям. Ни тени стыдливости, словно только и делал, что встречался с женщинами. Восемь, девять, десять. На третьем этаже было тише. И магазинчики были другие. Здесь по большей части торговали тканями, рамами для картин и канцелярией. Энна направилась к магазину для художников, чувствуя, как тело ее расслабляется. До нее донесся звон посуды и столовых приборов, кафе на верхнем этаже под небом, проглядывающим сквозь стеклянную крышу, казалось таким теплым, уютным, и она подумала, что прежде чем продолжить покупки. Неплохо бы выпить чашку чая. Остался всего один эскалатор, и она ступила на него. На продавщицах кафе были мягкие белые фетровые шляпы с черными лентами и белые фартуки в зеленую полоску, и Энн подумала, что такая одежда больше подходит для мясной лавки. Лица у девушек были красными из-за близости огромных пароварок. Энн взяла поднос, Отстояла небольшую очередь и заказала себе пончик и маленький чайник с чаем. Почти все места были заняты, но она нашла один свободный столик с краю. Сначала она села спиной к стойке, но таким образом оказалась лицом к эскалатору и постоянно сталкивалась взглядом с проезжающими. Эн пересела на соседний стул, оглядела полный зал и засмущалась, что сидит одна. Она потянулась к сумочке и вытащила кроссворд, вырезанный из газеты Irish Times, которую она взяла в гостинице. Она никогда не покупала эту газету, разве что иногда брала Independent? Но уж он читал ее каждый день, и по вечерам они вместе разгадывали кроссворды. Энн любила кроссворды, но в Irish Times они были сложными, так что стоило попрактиковаться она уже заполнила несколько столбцов и сейчас мучилась с восьмым по вертикали двенадцать букв эвфемизм обозначающий трудности эн отхлебнула немного чая подняла голову и увидела изи стоящую в очереди с двумя мальчишками карл был обращен к ней спиной но она узнала его под черной куртке дутику шон упоминал что изи повезла мальчиков на шопинг но ничего не сказал про Энни Скиллен. Впрочем, не в его характере спрашивать такие подробности. Тут Карл обернулся. На лице его играла улыбка, от чего Эн едва его узнала, потому что дома он всегда ходил хмурый. Карл, самый любимый сын Шона, улыбался кому-то конкретному. Высокой женщине, что несла на одном пальчике пакет от Тейлорс. Энн со стуком поставила чашку, разлив немного чая. Через мокрый кроссворд проступила пятнистая столешница, и отгаданные слова превратились в одну большую кляксу. Энн опустила голову. Чай медленно растекался по столешнице, собираясь у металлического обода. Энн глянула из-под лобья. Перед ней стояла катка с искусственным папоротником. За такой особо не спрячешься. Эскалатор, везущий людей вниз, располагался на другом конце кафе, и чтобы попасть к нему, придётся либо пройти мимо них, либо дождаться их ухода. Три месяца с тех пор, как Калет вернулась в город, Энну удавалось не пересекаться с ней, и она не хотела бы, чтобы это произошло именно теперь. Подумав, что можно было бы спрятаться в туалете, она посмотрела через плечо. Рядом с женским туалетом находился лифт. В лифтах ее одолевала клаустрофобия, но другого выхода нет. Энн снова посмотрела на компанию, от которой пряталась. Коллет с Карлом отправились искать свободное место. Пожилая пара, как раз собиравшаяся уходить, предложила Коллет занять их столик. Та поблагодарила и села напротив Карла, глядя на него с улыбкой. Она была так погружена в своего сына, что легко можно было пройти мимо, даже что-то прокричать, и Калет даже головы бы не подняла. Энн видела, как она потянулась к пакету от Тейлорс, вытащила оттуда что-то красное и помахала перед лицом Карла, словно Матадор. То был красный джемпер, точно такой же, что Энн купила для Ронана. Энн взяла сумку, повесила ее через плечо, медленно поднялась с места и направилась к лифту, стараясь не поднимать головы. Когда двери за ней сомкнулись, она закрыла глаза и стала считать до десяти и не открывала их, пока лифт не доехал до первого этажа. И тут она поняла, что забыла подарок для Ронана под столиком в кафе.